Извинился за невольный порыв. Тася не знала, что ответить на извинения. Молча и смущенно смотрела на него. Сапожков откланялся. — Таисия Петровна, к сожалению, мне пора. Я не могу здесь так долго находиться. Меня ждут дела в моем городе. — Как жаль! Тася не скрывала разочарование. Она действительно расстроилась. — Дела, дела... Повторился Пашков. «Вы же понимаете, что я не могу надолго отлучаться от своих фабрик. Я хочу, чтобы вы, Таисия Петровна, и наши дети никогда ни в чем не нуждались». Напоминание о детях вернула Тасю с небес на землю. Она вздохнула и сказала. «Николай Порфирьевич, я не знаю, пошлет ли мне Бог еще детей». Но надеюсь, что вы никогда не будете обижать моего мальчика. «Помилуйте, как можно!» — горячо воскликнул Пашков. «К тому же Сергей Сергеевич сам сможет постоять за себя, имея такое хорошее поместье». Эти слова вновь напомнили Тася о закладных, вернули ее к размышлению о загадочном благодетели. «Интересно, кто же спас нам наше имение?» Кем бы он ни был, я глубоко ему признательна и благодарю за столь великодушный поступок. Если честно, Тася подозревала, что этот благодетель сидит перед нею и просто из скромности не хочет признаваться. Но Сапожков никак не отреагировал на ее слова. При прощании он достал маленькую коробочку. Тася замерла, сразу угадав, что в ней. «Таисия Петровна, позвольте в знак нашего с вами обручения надеть вам на палец колечко», — торжественно произнес Сапожков. Он открыл коробочку и выудил из нее кольцо с довольно приличным бриллиантом. «Какая прелесть!» — воскликнула Тася с волнением, протягивая мужчине руку. Сапожков бережно надел ей на палец кольцо. «Вот вы теперь и окольцованная птица! Никуда от меня не денетесь!» И нежно перецеловал каждый пальчик. Тася в ответ лишь рассмеялась. Сапожков уехал. Тася думала, что будет скучать и с нетерпением ждать встречи с ним. Но вскоре ее дом оживился и наполнился новыми голосами, так что разлука переносилась легко. В феврале родители перебрались в Энн, в старый отцовский дом, в котором когда-то Тася жила с бабушкой. Он требовал капитального ремонта, и Алена Ильинична сокрушалась. Легче продать его, чем отремонтировать. И тогда Тася пригласила их жить к себе в имение, предложив отцу, заняться хозяйственными делами, взять на себя обязанности управляющего. «Папа, из тебя выйдет прекрасный управляющий. Я ничего не смыслю в хозяйстве, а под твоим началом находился целый полк. Скоро сев, я совершенно не представляю в себе, как организовать работы. Ты должен меня освободить от этой обязанности». «Охотно», — согласился отец. При выходе в отставку ему был присвоен новый чин, равный статскому советнику, который обеспечивал хорошей пенсией, гарантировавшей безбедное житье. И все же Тася решила предупредить. — Но, папа, ты должен понимать, что у меня на сегодняшний день совершенно нет денег, поэтому мне нечем тебе платить жалование. Как и быть. Я на родственных началах поработаю бесплатно. А далее мы посмотрим, как будем делить прибыль». «Ах, папа, мое хозяйство убыточное. Я и ума не приложу, как сделать его доходным». «Ничего, дочка, вместе что-нибудь придумаем». Родители, не откладывая дело в долгий ящик, переехали в имение. Алена Ильинична была этому очень рада. Она целыми днями возилась с внуком. Петр Иванович тут же взялся за дела. И, как и Серж, когда-то пропадал в поле, а вечером после обеда он водружал на нос очки,